Голова тридцать Зов сердца. Габриэль Ленуар шагал по улице, крепко держа в руках руль своей ласточки. Хорошо, что ему вовремя принесли записку из архива. Успел. Сегодня он успел спасти человеческую жизнь. Он смотрел... и видел перед собой только узкую полоску мостовой, которая вела его к квартире Николь. От сброса внутреннего напряжения Ленуара трясло, голова кружилась, а плывущие ему навстречу шляпки, камни, кареты, автомобили и трости слепили глаза яркими красками. В таком состоянии сыщик предпочитал идти пешком. Мысли о недавних событиях – никак не хотели отпускать. Соломанка, протухший еще в юности кусок мяса, просто кусок кровавого, позеленевшего мяса. Если остальные художники только восхищались, любили, боялись, преклонялись перед Софией, то испанец пожелал ею обладать. Такие люди сначала превозносят объект своей одержимости — А когда понимает, что он не может принадлежать только им, пытаются его разрушить. В своих кубических картинах он раз за разом уничтожал, выворачивал наизнанку, издевался над формой человеческого образа, словно пытаясь скрыть естественную красоту в темно-синих тенях домов Южной Испании. Но теперь с Соломанкой покончено. Он больше никогда не поднимет ни на кого нож. Габриэль поправил свой револьвер за поясом, а его глаза снова зажглись угольками. Он ускорил шаг, чтобы дать себе остыть. Убил бы такой тип, как Соломанка, Софию фон Шон. Стал бы он вывозить девушку на романтическую водную прогулку по сене, когда уже лишил ее девственности. Таким людям свойственно наоборот – держать своих жертв в заперти и никому их не показывать. А когда жертва пытается выбраться на свободу, они действуют быстро и жестоко. За последние несколько суток Габриэль несколько раз становился свидетелем горячности испанцев. Будь то бритва, заостренная кость или заточенный мастихин. Лягушка не стал бы долго квакать, а сразу схватился за нож. Соломанка признался, что следил за Ленуаром и узнал таким образом о Николь. Но непрофессионального филера сыщик бы заметил, как он в свое время заметил за собой Хоппера. А что если Соломанка узнал о Николь еще до ее ночного визита к сыщику? Что если он нанял того апача с Костью следить за ним, а не отбирать деньги или часы? И если отбирать, то что все-таки было Апачу нужнее в тот день? Деньги или часы? Дюваль оставил записку с именем нападавшего. Стоило ли тянуть дальше за эту ниточку? Это завтра. Сегодня у него оставались дела поважнее. Соломанка сказал, что он не может иметь детей. Значит ли это, что у испанца была венерическая болезнь? В любом случае, даже если София заразилась, ни одна венерическая болезнь не убила бы девушку. Да и в медицинских отчетах мимо таких вещей не проходит. Температура тела сыщика постепенно понижалась. Он сел на велосипед и дальше передвигался уже на колесах. В тридцать 37 он чувствовал себя еще молодым. А тоже ведь нет ни супруги, ни наследника. С другой стороны, какое бы он мог оставить после себя наследство? Список выигранных партий и раскрытых преступлений? Николь тоже была одинокой, как и он. Такой же бесстрашный, такой же любопытный, как и он сам. Мадемуазель, конечно, невыносима, но без нее еще невыносимее. Габриэль Ленуар вошел в дом, где жила Николь, но консьержка... Суха сообщила ему, что домой сегодня девушка не возвращалась.